Дейзи. 18 октября 2019 года, пятница. За 13 дней до убийства. Дейзи подняла смартфон повыше, склонила голову на бок, улыбнулась и сделала снимок. Изменила позу, сделала еще пару фотографий, пытаясь найти наиболее выгодный ракурс, чтобы потом выложить снимки в собака Дейзи день за днем, где она каждый день постила новые селфи. Для очередной фотографии Дейзи постаралась подобрать такой угол съемки, чтобы на заднем плане были видны рыбачившие с волнолома в Стэнли парке горожане. Возле каждого стояла ведерко для добычи, длинные лески уходили в воду. Нажимая кнопку на смартфоне, Дейзи задумалась, какими хэштегами лучше сопроводить фото. Утро в Стэнли парке рыбаки на волноломе выглянуло солнце, или будущим мамам нужно гулять. Дейзи нравилось писать каждое слово в теге с заглавной буквы. Это облегчало чтение с экрана для тех, кто плохо видит или не может разбить тег на отдельные слова и установить между ними связь. Например, для страдающих дислексией или каким-то другим когнитивным расстройством Так, во всяком случае, ей однажды сказали, и с тех пор Дейзи старалась показать всем, что она человек чуткий и внимательный к окружающим, что она практикует инклюзивный подход, уважает другие культуры и так далее, и так далее. Главная цель Дейзи состояла в том, чтобы ее нарратив, история, которую она с таким тщанием день за днем создавала у себя в Инстаграме, пришелся по душе максимальному количеству подписчиков. «Нет, рыбаки на волноломе не подойдут», — решила она. «Вон там рыбачит женщина, а рядом с ней еще и ребенок сидит. Может, тогда рыбацкое племя?» Но и этот вариант ей не понравился. Большинство рыбаков, насколько она видела, были азиатского происхождения, а слово «племя» подразумевало бы, что она считает их низшей социальной группой. В конце концов, Дейзи остановилась на тегах «рыбалка на волноломе», «редкий солнечный денек на Тихоокеанском побережье», «рада вернуться в мультикультурный Ванкувер», «будущим мамам нужны упражнения» и «коротаю время перед ланчем в бистро После этого Дейзи сделала еще несколько селфи, стараясь, чтобы в кадр попал ее живот. Сфотографировала она и сверкающие небоскребы, вздымавшиеся над гаванью Коал-Харбор, где садились и взлетали гидросамолеты. Джон работал на верхнем этаже одной из этих стеклянных башен, и она представила себе, как он восседает за своим столом, похожий в лучах солнца на золотого идола, и глядит на океан, на горнолыжные трассы, проложенные по склонам гор на другом берегу залива. Дейзи захотелось даже сопроводить снимки небоскребов тегами «Кабинет Джона», «Пентхаус над Бухтой», «Тарро «Отдых на лыжах», «Замужем за Олимпийцем» и «Дважды чемпион». Но нет, она этого делать не станет. Ни за что. Джону не нравилось ее увлечение Инстаграмом. Он считал, что оно может довести до беды. А больше всего ему не нравилось, что Дейзи приобрела в социальных сетях определенную популярность, Из-за чего некоторые крупные компании начали присылать ей образцы своих товаров для будущих мам. Например, на прошлой неделе она получила прелестнейший мобиль для детской кроватки с танцующими под музыку слонами и единорогами. А еще за неделю до этого ей прислали обалденные сексуальные леггинсы для йоги, пошитые таким образом, чтобы в них помещался выросший живот. Впрочем, сами леггинсы Джону понравились. Но стоило Дейзи сказать, что она намерена позировать в них для Инстаграма, настроение мужа сразу переменилось. Он заявил, что получать подарки в обмен на рекламу унизительно, и что это ниже достоинства его жены. «Нам не нужны подачки, Дейзи. Во-первых, мы не нищие, а во-вторых, из-за них кому-то может показаться, будто я не способен должным образом позаботиться о тебе». А мне не хочется выглядеть неудачником, который рассчитывает только на то, что ему что-то дадут бесплатно. Дейзи опустила смартфон. Но ее взгляд был по-прежнему прикован к сверкающей многоэтажной башне на берегу, где работал ее муж. В ушах у нее снова зазвучал голос Джона. «Единственная причина, по которой у тебя так много подписчиков, я. Ты моя жена». И ты совершенно открыто использовала этот факт в те времена, когда у тебя только-только появился Инстаграм. А ведь сама ты знаешь, что это небезопасно. Или тебе мало той шизофренички, которая выслеживала нас в Колорадо. Кто угодно может с помощью геолокации определить, где ты находишься в данный момент. И если ты публикуешь свое селфи из ресторана, то к тому моменту, когда тебе подадут заказ, твой сталкер уже может сидеть за соседним столиком. Дейзи попыталась отделаться от этого воспоминания, но резкие слова Джона ожгли ее, как удар хвоста. Дейзи вспомнила, как вчера вечером муж вернулся домой, повсюду оставляя за собой алкогольный смрад. В полной темноте Джон тихонько забрался в постель, стараясь не разбудить жену, уверенные что она давно спит. Но Дейзи не спала. Несколько часов кряду она лежала без света, Изо всех сил стараясь убедить себя в том, что женский голос в телефоне ей просто почудился. А если не почудился, что он не имеет никакого отношения к ее мужу. Увы, успокоиться ей никак не удавалось. Тем более, что она, не кстати, вспомнила. Джон уже давно не пытался заниматься с ней любовью. Ее раздавшееся из-за беременности тело, как она подозревала, больше не кажется ему привлекательным. Сейчас Дейзи мысленно вернулась к утреннему разговору с мужем. Она помнила его почти дословно. Так о чем Генри хотел с тобой поговорить? спросила она, наливая Джону кофе. Его лицо, хмурое и помятое, слегка напряглось, в глазах появилась настороженность, и Дейзи почувствовала легкий укол беспокойства. Джон, он шумно вздохнул, потер лоб. Это все похмелье, подумала она. Обыкновенное похмелье. А остальное она себе придумала. «Пожалуйста, Джон, поговори со мной. Зачем Генри пригласил тебя в ПАП? «Он хотел поговорить о последнем заседании совета директоров. Там кое-что произошло, и Генри решил, что я должен быть в курсе». Он отпил кофе и быстро добавил. «Похоже, я не единственный кандидат на должность административного директора нового курорта». Что? «У меня объявился конкурент». «Не понимаю, что значит конкурент?» Джон отставил кружку с кофе, чтобы поправить галстук. Дейзи показалась, она всем телом ощущает напряжение Джона. «Джон, в чем дело?» «Ты знала, да?» «Знала что?» «О чем ты вообще?» «О том, что Тарра Уэст приняла на работу нового перспективного сотрудника». Его уже перевели в штаб-квартиру, а теперь выдвигают на должность административного директора курорта Клакуш. Неужто ни твой отец, ни твоя мать не упоминали об этом? — Конечно, нет. Я бы не стала скрывать от тебя что-то настолько важное. — Не стала бы, да, Дейзи? А вот мне почему-то кажется, что это с самого начала было частью вашего плана. Ты и твои родители просто заманили меня обратно в Ванкувер. Лабден пообещал мне повышение. А ты очень, кстати, перестала принимать противозачаточные таблетки. Раз, два, и вот я здесь. Да как ты... Ладно, проехали, извини, я не хотел. Дэйзи почувствовала, как ее глаза наполняются жгучими слезами. А чего ты тогда хотел? Ты мне только и твердил, что хочешь ребенка, семью, хочешь начать все сначала, после того кошмара. «И теперь ты говоришь, что я забеременела специально, чтобы заставить тебя вернуться?» Джон поднялся, потом снова сел. Его широкие плечи слегка поникли. «Извини». Он силой потер лицо обеими ладонями. «Вчера для меня это было настоящее потрясение. Прости меня, Дейзи, я... я все еще пытаюсь все это осмыслить». Он поднял голову и посмотрел на нее. Генри не говорил ничего конкретного, но, мне кажется, все уже решено. Повышение получит тот, другой парень. Дейзи уставилась на мужа. Стены кухни поплыли у нее перед глазами. Нет, не только стены. Весь ее мир пошатнулся. Кто, о ком ты говоришь, какой парень? Ахмед Вахит. Он намного моложе меня и не такой опытный, но... Тогда почему-то Руэст решила назначить директором его. Чем ты им не угодил? Чем я им не угодил? Я тебе скажу, Дейзи. Вахит цветной, а я белый. Белый мужчина среднего возраста. Времена изменились. Сейчас всем нужна показная инклюзивность. Мое время прошло. Я теперь не удел. И все из-за этой гребаной политкорректности. Но, Джон, это наверняка не так. Не так? Я выиграл для этой страны две сраных золотых медали. Горные лыжи у меня в крови. Я здесь родился. Он с силой ткнул пальцем в стол. Здесь, на склонах гор Норд-Шор, в том же самом городе, где была основана Тер-Уэст, я был символом корпорации. Все, кто имел хоть какое-то отношение к горным лыжам, знали и уважали мое имя, и корпорация успешно превращала мою известность в деньги. Мое лицо помогало продавать все, что угодно, от пива и зубной пасты до таймшеров и стиля жизни. Корпорация, корпорация твоего отца делала на мне, на моей популярности сумасшедшие бабки. Меня выжили досуха, и вот теперь кто-то решил, что мне пора на свалку. «Потому что у меня белая кожа, и я не говорю на пяти, сука, языках!» «Не выражайся в этом доме!» — вспыхнула Дейзи. «И не приплетай к этому моих родителей!» «У папы был сердечный приступ, ему пришлось выйти в отставку, я уверена, что он не имеет к этому вахиду никакого отношения. Скорее всего, решение было принято уже после того, как папа отошел от дел». «Допустим, твой отец действительно ни при чем!» Джон мрачно взглянул на жену. «А знаешь, что это означает?» «Это означает, что твой отец и, возможно, еще Генри были единственными членами совета директоров, которые хотели видеть меня на посту директора нового курорта. С чего бы еще все остальные набросились на меня, как только Лабден ушел?» Он покачал головой. «А тебе не приходило в голову, что этот Вахид действительно более подходящий кандидат? Ты это серьезно, Дэс? Джонни?» Я уже сорок лет, Джонни. Я просто хотела сказать, сам подумай, пять языков, это очень впечатляет. А Терруэст сейчас как раз стремится вырваться в лидеры на мировом рынке. Может, поэтому... Вырваться в лидеры? Ну да. Конечно, теперь все понятно. За мусульманина им, конечно, дадут дополнительные очки. От гнева у Дейзи перехватило горло. А он мусульманин? Наверное, скорее всего. — Вот видишь, ты судишь о человеке, Джон, а сам почти ничего о нем не знаешь. — А ты? Ты знаешь? — Господи, дэвс я думал, что хотя бы ты меня поддержишь. — Ладно, мне пора. Он поднялся и направился к выходу. — Ты что, так и уйдешь? — А как, я опаздываю? Джон открыл стенную шкаф в прихожей, чтобы достать пиджак. — А как же завтрак? Я специально встала пораньше, чтобы все для тебя приготовить. «Сядь и поешь, ну, пожалуйста!» Джон бросил взгляд на стол, где стояла украшенная зеленью яичница, румяные тосты, мармелад, сок и разрезанный пополам рубиново-красный грейпфрут. Дейзи не поленилась даже нарвать в саду оранжевых и желтых цветов, которым добавила несколько веточек с еще зелеными листьями. «Не для меня, а для Инстаграма!» — огрызнулся он, засовывая руки в карманы. «Ты несправедлив, Джон!» «Давай, скажи, что не сфотографировала все это и не выложила на свою гребаную страницу!» Он схватил свой кожаный кейс. Дейзи затрясло. Ее переполнял гнев, с которым сражалось острое желание как-то успокоить мужа, утешить его, исправить ситуацию. «Пусть у них снова будет хорошо!» «Я так и знал», — коротко сказал Джон, не дождавшись ее ответа. «Пойди и проверь, сколько уже лайков». Он потянулся к ручке входной двери. «Хочешь, я поговорю с папой?» — крикнула Дейзи ему вслед. «Хочешь, я позвоню ему прямо сейчас? Может, он сумеет как-то помочь?» Но Джон только пробормотал что-то себе под нос и с силой захлопнул дверь. Дейзи услышала, как на подъездной дорожке заработал мотор Ауди. Джон уехал, а она все смотрела на закрытую дверь, И по щекам у нее катились слезы. Солнце, сдвинувшись по небосклону, ослепительно засверкало на верхушке стеклянной башни. И Дейзи, рывком вернувшись в настоящее с удивлением, обнаружила, что на глазах у нее выступили слезы. Она быстро смахнула их рукавом и, посмотрев на часы, почувствовала неожиданное облегчение. Пора было ехать навстречу с Ванессой в их любимое маленькое бестро в Пойнт-Грей. Повернувшись, Дейзи пошла обратно к машине, оставленной у ворот парка. В парк она приехала, чтобы немного прогуляться по берегу моря и сделать несколько упражнений для беременных. Ну и, конечно, чтобы исчезнуть из дома на то время, пока там будет работать уборщица. С Ванессой Дейзи встречалась по большей части в те дни, когда уборщица приходила наводить в розовом коттедже порядок. Пересекая лужайку, Дейзи твердила себе, что на самом деле Джон не хотел ее задеть. В нем говорили обида уязвленная гордость, стремление защититься и, разумеется, его тревога по поводу их общего будущего, которое в одночасье стало таким неопределенным. Она знала своего мужа, может, знала его даже слишком хорошо. Дейзи были прекрасно известны самые темные, мрачные уголки его души, души бойца, воина. Эти черты характера когда-то и помогали ему побеждать сильнейших фанатичных спортсменов со всего мира. Да еще в таком опасном и конкурентном виде спорта, как горные лыжи. Будь Джон другим, не было бы побед, не было бы известности. Но сейчас ситуация изменилась. Он больше не выступал и, стало быть, не имел возможности выплеснуть внутренние напряжения в запредельном физическом усилии. «Она поговорит с отцом», — решила Дейзи, «и он обязательно что-нибудь придумает». Вот только Джону она об этом говорить не будет, чтобы не унизить его еще больше. В конце концов, может же жена иметь секреты от мужа. Но когда Дейзи нажала кнопку на брелоке автомобильных ключей, открывавшем замки ее небольшого БМВ, Ей в голову с змеей вползла еще одна, куда более зловещая мысль. Что если Джон только притворился разгневанным, преувеличил свое разочарование, пытаясь отвлечь ее от того факта, что вчера вечером он встречался с какой-то женщиной. Дейзи постаралась как можно скорее отбросить эту мысль. Сев за руль, она натянула ремень безопасности на выпирающий живот и включила двигатель. Но прежде чем тронуться с места, она все же не удержалась от того, чтобы бегло просмотреть свои последние селфи. Выбрав самый удачный снимок, она загрузила его на свою страничку и напечатала теги. Разглядывая опубликованную фотографию, Дейзи довольно улыбнулась. Солнце красиво отражалось в бриллиантовом кулоне, который висел у нее на шее, чуть ниже впадинки между ключицами. Эту подвеску подарил Дейзи Джон, когда узнал, что она беременна. Положив телефон на пассажирское сиденье, Дейзи включила передачу. «Все будет хорошо, крошка-горошка. Все будет просто отлично. И с тобой, и с нами. Это все ерунда. Вызовы судьбы делают жизнь только интереснее. Перемены — вот единственное, неизменное». Но не успела Дейзи выехать с парковочного места, как ее телефон пронзительно пискнул. И еще раз, и еще. Похоже, посыпались реакции на ее последний пост. Не удержавшись, Дейзи решила взглянуть на них хоть одним глазком. Видит бог, ей сейчас просто необходим дофаминовый допинг. Лайки, сердечки, слова одобрения и поддержки. Схватив телефон, Дейзи пролистала ленту комментариев. «Боже мой, как тебе удается так выглядеть? В чем твой секрет, Дэс, скались? Куртка просто огонь. Прекрасное фото, спасибо. Ванкувер Ван Лав. Остался месяц с небольшим, держись. Зачеркиваем дни в календаре вместе с тобой. Дейзи удовлетворенно вздохнула. Подписчикам понравилось фото. Они одобряют ее образ жизни. Одобряют ее. Благодаря всем этим людям она чувствует себя не такой одинокой. Не такой толстой. Не такой уродливый. Жду не дождусь новых фото с животиком. Вдруг на экране появился новый комментарий, который заставил Дейзи похолодеть. «Ты всего лишь жена никому не нужного бывшего спортсмена». Не успела она перевести дух, как появилось еще одно послание. «Я слежу за тобой, собака Дейзи, день за днем. Тик-так, часики». Сообщение завершалось двумя смайликами. Желтое личико, вращающее выпученными глазками, и черная бомба с горящим фитилем, которая взрывалась языками красного пламени. Телефон снова пискнул. «Надеюсь, твой ребенок сдохнет. Умри, умри, умри, риттенберговское отродье». Дейзи непроизвольно закрыла рот ладонью. Она моргнула и без раздумий удалила кошмарные комментарии. Тут же ей в директ поступило новое сообщение. Ей было страшно. Дрожащим пальцем она ткнула на иконку. На экране открылась гифка с изображением куклы Чаки. В руке кукла с окровавленным изуродованным шрамами лицом держала нож. Рука с ножом ходила вверх и вниз, как будто закалывая жертву. Гифка сопровождалась текстом. «Чаки знает, кто плохая мамочка. Чаки знает, что она натворила». Сдохни, сдохни, сдохни, крошка-горошка, сдохни.